Глава двадцать План Капкан. Дочь ночи. С учетом всей специфики этого мира, эти два слова уже звучали довольно паршиво. Паршиво и тоскливо. Все, что связано с ночью, здесь несло ничего хорошего и не применялось в положительном ключе поэтому, когда птичник назвал эти два слова, я напрягся. «И кто это?» «Нечто вроде городской легенды», — задумчиво произнес птичник, глядя в небо. «Да у вас тут весь мир вроде городской легенды. Что же такое-то «Дочь ночи», если даже здесь, даже для вас, она городская легенда?» Но вслух я сказал другое. «А поподробнее?» «Дочь ночи — это существо...» Существо женского пола. Женщина, если угодно. Единственное человекоподобное разумное существо, которое живет в Ноктусе, а не в Люктусе. Стоп, что? Я подался вперед. Живет в Ноктусе? Как это? Там же невозможно жить. Все верно. Именно поэтому Дочь Ночи и считается городской легендой. Людям необходимо верить в то, что необъяснимое и неопознанное. «Не такое уж необъяснимое и неопознанное. Если в самом сердце смертельной зоны живет кто-то похожий на человека, значит, не такая уж она и смертельная». «Стоп!» — я поднял ладонь. «Не забалтывай меня. Это городская легенда или реальный человек? Пусть даже не человек, она реальна? Она существует?» «На этот вопрос я...» — медленно начал птичник. «Не могу дать тебе точного ответа». «Почему?» «Потому что я его не знаю. Еще лет тридцать назад я знал, что она жива, но что с ней сейчас, этого я не знаю. Она могла действительно превратиться в городскую легенду, которая не имеет под собой реальной основы. Уже не имеет». «Она могла переродиться?» «Все могут переродиться». Ты понял, о чем я. Конкретно она могла переродиться. Или что с ней могло стать? Умерла от старости? Нет. От старости она точно не умерла, усмехнулся птичник. Что касается всего остального, я же уже сказал, я не могу дать ответ на твой вопрос. Я его не знаю. Если ты хочешь что-то о ней выяснить, тебе придется выяснить это самому. Хорошо? Не стал спорить я. «Но зачем мне это? В смысле, что мне это даст?» «А как ты думаешь, если она живет в Ноктусе, что она может тебе дать?» «Очевидно, что ответы. Скорее всего, из всех живущих на планете разумных существ, она знает о Ноктусах и о тьме, в принципе, больше всех остальных, просто потому что живет среди всего этого». «Отлично. Как до нее добраться?» До «Этого я тоже не знаю», — птичник покачал головой. «Она живет где-то в ноктусе района Тайфо. Это через один район отсюда, если ты не знаешь. А вот где она живет именно, я уже тебе не скажу». «А кто скажет?» «Если верить тем же городским легендам, то некоторые спектры в Тайфо имеют контакты с дочерью ночи» и водят к ней хорошо платящих клиентов. — Что? Зачем? — Затем, что, помимо прочего, дочь ночи способна предсказывать судьбу человека. — Птичник пожал плечами. — По крайней мере, так говорят. И многие готовы отдать кругленькую сумму за то, чтобы ему рассказали, что его ожидает в будущем. — Ради этого даже лезут в ноктусы? — не поверил я. — Идиоты, правда же? — усмехнулся птичник. «Да чего же некоторые люди слабовольны, что не готовы строить свое будущее самостоятельно, а желают, чтобы другие им рассказали, как его надо строить?» Сказанное не укладывалось в голове. Получается, светлячки занимаются не только сбором астриума. А хотя, мне же уже кто-то из девчонок говорил об этом, что светлячки иногда проводят операции сопровождения и даже проникновения через ноктусы куда-то там. Стало быть, таинственный и Тайфо занимается тем же самым, только с конкретной целью — доставить клиента к дочери ночи. Черт возьми, серьезно находятся идиоты? А я-то думал, в моем мире последние кретины ходят к гадалкам и провидцам. А тут некоторые готовы в смертельную зону своими ногами топать ради этого, с неизвестным результатом. Да уж, судя по всему, люди в любом из миров остаются людьми. Что главы крупных корпораций, что легковерные простаки, что теневые воротилы, устраивающие черные рынки. Даже добровольно селящиеся на зараженных территориях и те были в моем мире. Достаточно вспомнить сельчан самоселов, которые сначала отказывались покидать Чернобыльскую зону отчуждения, а потом сами возвращались на фонящую землю и селились там на ПМЖ. Хотя, может, их тоже никогда не существовало, и они тоже. Лишь городские легенды. Пусть даже без мистики в виде предсказания будущего, так оно даже реалистичнее получается. Я, наверное, надолго завис, обдумывая свои мысли, потому что птичник снова обратился ко мне. «У тебя есть еще какие-то вопросы?» «Как добраться до района Тайфо?» «Пешком, на поезде, на дирижабле, на автобусе, на машине. Как захочешь», — птичник пожал плечами. «Ладно, через сеть выясню. Быстрее будет». «Что нужно, чтобы попасть к дочери ночи?» «Очень много денег», — роняя отдельно каждое слово, ответил птичник. «Слишком много». «Альтернатива?» «Ты меня спрашиваешь?» Брови птичника удивленно поднялись. «Я думал, это ты знаешь, на что ты способен, а не я». «Ясно. Здесь тоже тупик. Придется импровизировать». Пока что дочь ночи моя единственная зацепка, если верить птичнику. Верить ему на слово я, конечно же, не собираюсь, и обязательно проверю все его слова, но кое-что я уже выяснил. Например, то, что лекарство от заражения не то чтобы нет, его просто никто не нашел, а не нашел, потому что не очень-то искал, особенно после того, как научились оберегать население, что казалось дешевле и проще, чем тратить силы и деньги на бесполезные поиски. Но если эта дочь Ночи действительно существует и действительно живет посреди Ноктуса, значит, она не подвластна не только его влиянию, но и касанием ТТ. Потому что даже предположить, что в Ноктусе возможно жить и не заразиться от касания, кажется бредом. Это просто невозможно. Значит, она обладает, если не лекарством, то защитой. В любом случае, максимум, что я потеряю, отправившись к ней, — это время. А его у меня и так осталось не то, чтобы много. И Птичник, судя по всему, был того же мнения, потому что он внезапно поторопил меня. «Время на исходе Лайт. Ты можешь задать последний вопрос, после чего наша сегодняшняя встреча подойдет к концу». «Последний вопрос», — задумчиво протянул я. «Хорошо. Тогда чего мне бояться от дочери ночи?» «Бояться», — усмехнулся Птичник. «Тебе бояться не нужно». «Это ей стоит бояться тебя!» «Почему?» — удивился я. Но птичник не ответил. Он неторопливо собрался стола термос и стаканы, спрятал их в рюкзак, поднял его на вытянутой руке перед собой, прикрывая голову, и отпустил. Рюкзак упал на крышу, и птичника за ним уже не было. Как он и сказал, один последний вопрос. «Что ж, ладно». В общем-то, я выяснил достаточно для того, чтобы придумать какой-никакой план дальнейших действий. Идиотский, очень опасный и не до конца выровненный, с кучей дыр, которые придется заткнуть умными мыслями до того, как притворять его в жизнь, и с кучей дыр, которые придется затыкать непосредственно в процессе этого притворения. Но это все же какой-то план. Еще с утра у меня не было даже его. С люком на крыше мой энкодер, Без проблем подружился, и я проник в дом, после чего спустился на первый этаж и открыл дверь, как обычный домофон. Так и подмывало снова приложить энкодер к закрытому замку, чтобы проверить, действительно ли птичник не устраивал мне сегодня никакой пакости. И это все с течение обстоятельств. И я даже потянулся к карману, в котором лежал энкодер. Но тут разум обожгло. Птичник сказал, «Сегодняшняя встреча подойдет к концу» но до сегодня у нас с ним никаких встреч не было. Получается, он предполагает, что у нас будут встречи в будущем? Слова птичника подтвердились, все до единого. В информатории нашлось и про «Дочь ночи», и про светлячков, которые водят к ней, и которые здесь удостоились ярлыка, сталкеры, и даже про то, что и те, и те официально не существуют и признаны городской легендой. Можно было обойтись тем, что легенды не появляются сами по себе, а основаны на чем-то реальном, и исходить из этого, но я, конечно, не стал. Сперва я поговорил с девчонками, с теми, с кем у меня был налажен хотя бы какой-то контакт. Валерия радостно подтвердила существование легенды, но ничего не знала о ее реалистичности. Фиби и Кона вообще были не в курсе, зато совершенно внезапно информацией поделилась Кими, причем поделилась сама. Я не задавал ей вопросов и даже не пытался с ней поговорить. Она подошла ко мне сама и, пряча глаза, как обычно, сказала. «Ты ищешь дочь ночи? Так ведь?» То ли ей кто-то сказал, то ли она подслушала, хрен знает. Но в итоге она оказалась единственной, кто имел какую-то информацию о реальном существовании дочери. Кто-то из серых барыг, которые искупали у светлячков Астриум, рассказывал о том, что пользовался услугами дочери для каких-то своих барыжных целей. И Кими это подслушала в свое время, о чем теперь рассказала и мне. То есть хочешь сказать, что она действительно существует? Нет, такого я не говорила. Не поднимая взгляда, ответила Кими. Я говорю, что слышала о том, как кто-то ходил к ней, чтобы воспользоваться ее даром провидения. Правда это или нет, я не знаю. А сама как думаешь? Это вообще возможно? Даже банально то же самое предсказание будущего, оно возможно? Кими впервые за все время подняла глаза, и они были удивленными. Конечно, ответила она. Я же предсказываю. Конечно, я это делаю не так далеко, всего на пару секунд, но это возможно. Совершенно точно. Очередной пазл сложился в четкую картинку. Кими предсказывает будущее на несколько секунд вперед. Так она узнала про ганшип в Ноктусе. Так она поняла, что я хочу кофе. И приготовила мне его раньше, чем я сделал это сам. Так она узнала, что я ищу информацию от дочери Ночи. Судя по всему, это ее вспышка. Удобно, ничего не скажешь. Получается, в Зефире я один остался без сверхспособности. Надо что-то с этим делать. Я и так белая ворона во всех отношениях. Страннее быть не получится при всем желании. А зачем тебе дочь Ночи? Снова пряча взгляд, спросила Кими. Я не стал отвечать на вопрос прямо. Птичник про нее рассказал. Мне стало интересно, действительно ли она существует. Никто точно не знает, покачала головой Кими. Вот и он так же сказал. И получается, никаких неоспоримых доказательств ее существования не существуют, одни рассказы до да слухи. Ну да, тихо согласилась Кими. Ладно, я пойду. Как будто это я тебя подозвал и не отпускаю. Слух, конечно, я этого не сказал. Просто улыбнулся и отошел в сторону, позволяя Кими пройти. Обед я почти пропустил, снова зависая в сети и выискивая по крохам интересующую меня информацию. Сначала о районе Тайфо, потом о том, как туда добраться. После этого излазил долю поперек карты, изучая строение района и линию СБ, надеясь, что это может дать мне подсказку о вероятном местонахождении дочери ночи. Но, конечно же, все тщетно. Попытался найти информацию о местных спектрах светлячков, но, конечно же, такой информации сеть не располагала. По крайней мере, ничего конкретного написано не было. Везде «предположительно», «возможно» и всякое такое. Предположительно, в Тайфо насчитывалось четыре конкурирующих спектра, и сколько из них имела связь с ночи, никто не знал. Пообедав в одиночестве, почти остывшим супом из дафына, Я вернулся к пульсу, продолжая перелопачивать горы информации. На таком маленьком экране делать это было неудобно. Очень не хватало нормального компьютера с клавиатурой и мышью. Найти Валере с просьбой предоставить ПК было совсем не с руки. Если она в первый раз не спросила, зачем мне понадобилась дочь ночи лишь из-за собственной безалаберности, то теперь уж точно начнет задавать ненужные вопросы. В конечном итоге я все же смог найти все, что мне нужно. План в моей голове более или менее сложился, и я готов был притворять его в жизнь. Как раз и ночь наступила. В какой то веке, поужинав вместе со всеми и послушав, как Валери с энтузиазмом рассказывает о новом коптере, над которым она работает, я вспомнил, что не выяснил еще одну очень важную вещь и после ужина пошел в мастерскую. Там, как всегда, грохотала музыка и пахло сгоревшим паяльным флюсом. «Бал!» — завопил я, перекрикивая музыку. «Дело есть!» После недолгого разговора я выяснил, что коптер вовсе не обязателен для того, чтобы взломать СБ и проникать в ноктусы. Просто с ним это делать проще, потому что он может делать это быстрее. Пока сама ее с её мощнейшим энкодером, встроенным в самую последнюю и крутую версию пульса на этой планете, по ее словам, находится еще далеко. По сути, в отношении именно взлома коптер был просто передатчиком сигнала, который на самом деле исходит от обычного энкодера, такого же, каким взламывают замки на дверях. Если уж на то пошло, то энкодеры изначально писались для того, чтобы взламывать и отключать СБ, а общность протоколов обнаружилась уже позже. «Значит, получается, я своим энкодером могу взломать и СБ тоже?» — уточнил я. «Конечно, как и замки. Каждый пятидесятый тебе может оказаться не по зубам». «А почему все так просто? Почему дыры не закрывают? Почему взлом вообще возможен? Потому что в Верпен работает идиоты. Засмеялась Валерия. Вот почему. У них постоянно происходит утечка протоколов, которые рассылаются неизвестно кем между светлячками. Есть какой-то доброжелатель. Занятно. Были астриумные почти что Робин Гуды, раздающие астриум нелегально, но за бесценок. Теперь еще появился и хакер Робин Гуд, который помогает им в этом деле. Бред какой-то. «Верпен могут сменить протоколы на определенном участке СБ, и тогда взломать его не получится», — тряхнула головой Валери. «Как тогда, в Ноктусе? Но только на небольшом участке и ненадолго, иначе конфликты по всей сети пойдут. Так что, если где-то стоит блок, надо идти туда, где блока нет. А зачем тебе все это?» «Ну, я же должен знать, как работает то, чем я занимаюсь», — днём же отмазался я и покинул Валери, пока она не начала задавать еще более неудобные вопросы. До глубокой ночи я шарился в сети, узнавая больше о световых барьерах и о фабриках света, которыми занималась корпорация Верпен. Они, по сути, обеспечивали безопасность города, не позволяя ноктусам слишком активно ассимилировать его. Аромаки сделали себе имя наоборот, на проникновениях ноктусы и добычу астриума. Страут изготавливали столбы для световых барьеров, как мобильные для операций внутри города, так и стационарные для отделения ноктусов от люктусов. Еще были более мелкие корпорации, которые занимались защитой от излучения ноктусов, постройкой и модернизацией летательных аппаратов, в том числе для работы в ноктусах, и прочими вещами, порой никак не связанными с темной чумой, поразившей этот мир. Но главные три корпорации — Аромаки, Верпен и Страут — были гигантами индустрии издавна и оставались ими по сей день. Я зачитался историей создания Аромаки, начиная с ее основателя Кена Аромаки, одного из первых просветленных в мире, и не сразу понял, что зефир погрузился в сон. Везде погас свет. Стихли все звуки, светлячки уснули. Выждав для верности еще полчаса, я сполз с кровати и вытащил из-под нее заранее собранный узелок из собственной рейдовки, в который сложил все, что мне может понадобиться. Рейдовая обувь которую я для маскировки пока что обернул в обрывке одной из своих футболок, уже была на мне. Маска покоилась глубоко в недрах узелка, проводник по своему обыкновению был зажат под пульсом, на который уже давно пришло оповещение о зачислении мне второй половины прочитающейся суммы. Заправленный до отсечки коной по моей просьбе ингалятор с астриумом вообще был в кармане, чтобы далеко не лазать, если что. Аккуратно, чтобы не шуметь, выйдя из своей комнаты, я еще раз прислушался. Не услышал никакого звука, кроме отдаленного гула каких-то механизмов, прокрался к стойку и бесшумно по нему спустился. Первый пункт плана выполнен успешно.